Глава вторая. Как оказалось, вдовушка, чьё имя я нагло присвоила, была дамой знатной, но скрытной. Она предпочитала одиночество и избегала дружеских визитов. Её ныне покойный муж, Бенджамин Спиверт, ага, надо запомнить, кроме фамилии, оставил после себя завод. которому умело распоряжался управляющий и баснословный счёт в банке. Детей у них не имелось. Всё это я узнала из милой беседы со своим кузеном. Чарльз искренне сочувствовал горю и старался развлечь. А я бешено молилась, чтобы настоящая госпожа Спиверт не поджидала нас дома, а то увидит, что её никто не встречает, и прибудет собственным ходом. Вот все обрадуются, Карета мирно неслась по улочкам города, как райнам. Как поведал кузен, сей городок был ничто та столица, но всё же достаточно большой и имел несколько тысяч жителей, неплохо для средневековья. В самом центре располагались магазины, рынки и постройки для среднего класса, тогда как ближе к окраинам селились верхушки общества, обладатели больших домов, зелёных лужаек и собственного поля. для прогулки на лошадях. Я с интересом рассматривала, как серые жилища простого люда сменялись на добротные белокаменные строения господ. Усадьба семейства Ильмон располагалась очень далеко от центра. И это о многом говорило. Алисия, если в вашем багаже было что-то важное, мы можем подать заявку на поиск. Наши блюстители порядка постараются отыскать. Нет-нет, не стоит. Я торопливо перебила Чарльза. «Все самое важное я храню в глубине своей души». «Но вам же нужны новые платья. Может, по пути заедем в банк?» При упоминании банка сердце тревожно забилось. «Даже с самым великим везением подтвердить личность Алисии Спиверт я не смогу». «Интересно, в этом мире тюрьмы с удобствами?» «Спасибо большое за заботу». Как можно вежливее, ответила я. Но мне бы хотелось сначала отдохнуть с дороги, а уж потом заниматься делами. Обойдусь одним нарядом. Ну, хорошо, Чарльз с сомнением глянул на плащ и видневшееся под ним платье, вам виднее. Конечно, виднее. Эти тряпки, можно сказать, мне жизнь спасли. Тем более ходить в трауре недолго, лишь бы до дома дотянуть, а там кто знает, вдруг сбегать придётся. Я вглядывалась в окна и ждала неизбежного. Настоящая вдова не могла просто исчезнуть. Значит, в конце концов предстанет пред наши светлые очи. И тогда, что будет тогда, думать не хотелось. утешало одно. Бегую я быстро, и если сниму платье, то Чарльз меня уже не поймать, не узнать не сможет. Правда тогда на охоту выйдет бородач? Ох, куда ни глянь, одни неприятности. Дом Чарльза показался из-за поворота, и я буквально онемела от роскоши. Хорошо живут родственники, ничего не скажешь. В воротах вроде никто не стоял, с обвинениями и упреками не ждал. Кузен помог мне выйти из кареты и повел ко входу. Я твердо ступала по каменной дорожке и с ласковой акульей улыбкой вытаскивала руку из дружеской хватки Чарльза. Вот сейчас как откроется дверь, а там... Дверь открылась, и на пороге возник суровый мужчина в блестящем сюртуке. «Это Морриган, наш дворецкий», пояснил кузен. Дворецкий отвесил безразличный учтивый поклон в мою сторону и обратился к хозяину: "Господин Чарльз, вам пришла телеграмма. Только сейчас я заметил в его руках, в белых перчатках, буржуи серебряный поднос с лежащим на нём листком". Душа тут же ушла в пятки. "Ещё одна", Чарльз вчитался в текст. "О, это опять от вас, кузина". Неужели? Какая неожиданность. И что же я пишу, что задержитесь с приездом на 2 недели? Удивлённо ответил Чарльз. В его взгляде, вопросительном и немного беспокойном, мелькнули искры недоверия, но тут же исчезли. Стоило мне рассмеяться. Ах, это я поторопилась отправить. Скорбь от потери мужа так сильно влияет на эмоциональное состояние, пожаловалась я. А выхватывая телеграмму из его рук. Но раз приехала, то нужды в телеграмме больше нет. Чарльз, дорогой, могу попросить об услуге? Конечно, несколько растеряна ответил парень. Мне бы очень хотелось умыться. Не покажете гостевую комнату? Уж не знаю, чья очередь дежурить сегодня в небесном чертоге, но ему определённо стоило сказать спасибо. Так мне ещё ни разу не везло. 2 недели. Целых 2 недели, которые надо потратить с умом. Я не сильно уповала на отсутствие в довушке. Всё равно ведь приедет. И тогда мне не сдобравать. Но эти 2 недели собиралась провести так, чтобы не жалеть о бездумно потраченных минутах. В общем, я решила найти способ вернуться домой. Смешно, правда? Хоть мемуары пиши, Как найти дорогу в свой мир за 14 дней. Но мне было не до смеха. Комната, которую выделил Чарльз, оказалась большой, тёмной и аскетичной. Видимо, у них в моде минимализм, а может, для вдовы специально постарались, типа скорбь, траур и прочее уселение. Добрый день, ваша милость, прозвучал позади тонкий голосок. Я торопливо обернулась и наткнулась на девицу лет 16. «Я фия, ваша новая горничная». Она чуть присела и разгладила белый передник, аккуратно повязанный поверх коричневого платья, прям как у школьницы советских времен. «Господин Чарльз приставил меня к вам в услужение». «Прекрасно», — выдала я. «Хоть будет кому платье зашнуровать, а то уже замучилась. Не ровен час спадет. Вашей милости будет что-либо угодно». Девчушка вновь вежливо присела. Будет. Хотелось бы умыться с дороги. Я могу приготовить ванну, а пока ваша милость будет её принимать, я вычищу платье. Господин Чарльз сказал, что багажа пока ждать не следует. Девушка изо всех сил старалась мне угодить. Прилежно улыбалась на словах ваша милость и таращила глаза. Тебя недавно повысили до горничной, догадалась я. И это первое серьёзное поручение. Ох, ваша милость, я вас не подведу, честное слово. Я всё-всё умею. Видела, как Марта хозяйку обехаживает, я тоже так смогу. Вы не сомневайтесь, затараторила она, выхватывая у меня из рук плащ. А кто такая Марта? Горничная госпожи Ельмон. А кто такая? Ах, да, я вовремя прикусила язык. Под госпожой Ильмон, вернее всего имелось в виду мать Чарльза, супруга моего ещё незнакомого дядюшки. Кевнув собственным мыслям, я стянула с головы шляпку и обернулась к Фие, чтобы попросить приготовить ванну, но вдруг наткнулась на безмерно потрясённый взгляд. "В чём дело?" "Ни в чём, ваша милость," опустила взор девушка. "Вы будете купаться?" "Буду." Она поспешила мимо меня к неприметной двери, ведущей в личный санузел, но я успела ловко перехватить её за руку. "Что не так?" прищурилась я. "Ты выглядела слишком удивлённой". "Но, Ваша милость," Фея чуть покраснела. "Ваша милость не побрила голову, как делают все вдовы. Если бы челюсть могла упасть на пол по-настоящему, она бы упала, честное слово". Ибо моему удивлению не было предела. В смысле, сбрить совсем ополоумили. Я, конечно, не ханжа, но волосами дорожу. И ради моды, традиций и прочих глупостей прощаться с ними не намеренна. Зря, что ли, их растила до задницы? Столько денег на специальные шампуни и лосьоны потратила, да я между прочим, даже не красилась ни разу, чтобы не испортить. А тут сбрить? Нет, уж товарища. Лучше считайте меня невоспитанной, чем гордитесь, что я лысая. Супрук очень любил мои волосы. В память о нём оставила, прискорбно сообщила я. А так бы, конечно, первым делом остригла, но что именно, но уточнять не стала. Просто глубоко и печально вздохнула. Девушка была истинным шестнадцатилетним созданием, и яра верила в романтику. Поэтому у Милённа всхлипнула и закивала. И правильно. Ради памяти можно, да и жаль такую красоту сбривать. Люди говорят, что потом волосы темнее вырастают от скорби, значит. А вы такая светленькая, что с тёмными локонами сами на себя не похожи будете. Она ещё что-то щебетала, а я кивала в такт словам и думала, что Кузен вряд ли оценит мою шевелюру, если увидит. Его сказкой про память о супруге не пройдёшь, придётся выкручиваться. Но это всё потом, а пока можно с наслаждением сбросить с себя платье и залезть в ванну с пеной, которую уже набрала горничная. Красота Фия оказалась просто волшебницей, так умело и быстро почистить наряд не каждый сумеет. Она помогла облачиться, затянула шнуровку: "Мама, дорогая, а как дышать-то?" и подала шляпку. Я хотела было удивиться, головной убор в помещении, но поразмыслив, решила, что вряд ли местные красотки щеголяют бриттым черепом на людях. Наверняка прячут. Между прочим, шикарно придумано. Обстриглась и горюй спокойно. Шляпка лысину скрывает, вуаль заплаканную мордашку пока волосы не отрастут, о новых романах можно позабыть. Господин Чарльз ждёт вашу милость на обед. Горничная заправила мне под шляпку нечаянно выповший локон. А почему он, господин Чарльз, а я ваша милость? Вы ещё не приказали, как к вам правильнее обращаться. Госпожа Алисия, этого будет довольно, я улыбнулась. На 2 недели девчушка станет моим доверенным лицом. А, значит, стоило высказать немного благодушие. И не говори никому про волосы, пожалуйста. Не хочу сплетен. Конечно, вашими, госпожа Олеся, можете на меня положиться. Фея подбежала к двери, чтобы распахнуть створки и указать дальнейший путь. Благодарно кивнув, я направилась обедать. Но, подходя к столовой, услышала чей-то голос, и он определённо принадлежал не Чарльзу